Глава 19. Драматизм всей ситуации быстро испарился, когда я заметила, что платье задралось при падении, явив миру трусы с Hello Kitty. Мешка не ответил на мой вопрос. Вместо этого он помог мне сесть, а затем, убедившись, что со мной всё в порядке, взял меня на руки и пошёл через тёмный лес, не говоря ни слова. Его мускулистая рука Снова стиснула мою спину. Я тоже молчала, хотя в голове у меня крутилось множество вопросов. Я всё ещё пребывала в лёгком шоке от увиденного, а вдобавок умирала со стыда. Какая нормальная женщина моего возраста носит трусы с персонажем из японского комикса? Мне показалось, что ведение битвы между полянами и вилетами длилось всего секунду, одно мгновение. Я ошибалась. Когда мы добрались до поляны на вершине Лысой горы, я увидела, что костёр уже догорает. Низкое пламя пожирало последние поленья. Большинство шептух и воражей давно разбрелись или разошлись по домам. Баба-яга не ушла. Она ждала меня. И явно нервничая, кружила вокруг костра, беспокойно оглядывалась по сторонам. Словно ожидая, что стоявшие вокруг статуи оживут и скажут ей, куда я делась. Где ты была так долго? Она подбежала к нам, как только мы вышли из леса. Куда ты запропастилась? Что случилось? Не здесь, отрезал Мешка. Мы должны отвезти её в безопасное место. Её пронзительный взгляд мог испепелить на месте кого угодно, но Мешка казался невозмутимым. Ладно. Иди за мной. Водитель уже нас ждёт. Она быстро схватила свою котомку и пошла по тропинке, ведущей вниз по склону. Мешка последовал за ней. Я заметила, что он подозрительно смотрит на неё. Баба-яга. А что случилось с твоим сговором? Осторожно поинтересовался парень. Сейчас не договора, отрезала она. Видимо, до сих пор она играла свою роль деревенской бабки даже перед учеником жреца. "Я могу идти самостоятельно", сказала я Мешко. Он проигнорировал мои слова и не выпустил меня из объятий, как будто боялся, что, как только он это сделает, я развалюсь на куски. Я постепенно начинала привыкать к ношению на руках. Хотя, если честно, это было вовсе не так удобно. Как показывают в кино. Баба-яга тоже шла молча, только оглядывалась по сторонам, будто бы ждала, что на нас кто-нибудь нападёт. Машина, которая привезла нас из Белин, действительно ждала у подножия холма. Обратный путь к дому шептухи пролетел незаметно. Когда мы зашли в коридор, где висела загадочная картина, я почувствовала, как по спине пробежала дрожь. Меня усадили на белый диван в какой-то небольшой комнате, которую я видела впервые. Шептуха устроила настоящую иллюминацию. Не осталось ни одного неосвещенного уголка, где могли бы затаиться тени. Всё в помещении было белым: мебель, стены, даже паркет. Рядом с дверью стояла белое блюдце, на донышке которого оставалось немного молока. Наверное, для кота. Я с изумлением заметила, что в комнате не было ни одного окна. Теперь мне стало понятно, почему бабе-Яге так часто требуются новые лампочки. Под потолком висело пять люстр. На каждой стене хрустальные бра, а рядом со мной стояли три высокие лампы. Ярогнева зажгла весь свет так торжественно, как будто совершала какой-то таинственный ритуал только после этого она села на второй диван через стеклянный столик от меня и мешка я удивлённо и с любопытством оглядывала комнату неужели шептуха страдала от куриной слепоты никогда бы не подумала что у неё такой экстравагантный вкус что случилось спросила она здесь безопасно Вопрос на вопрос ответил Мешка. "Теперь да", сказала она. "Никто нас не подслушает". Мужчина не сводил с неё глаз, словно искал на её лице признаки лжи. "Ой, да ладно тебе", фыркнула Шептуха. "Я бы её им не выдала. Я не стою ни на чьей стороне". Я в недоумении переводила взгляд с него на неё, на мгновение почувствовав себя как на уроке биохимии. Мне ничего не было понятно. Она ясно сухо сказал он. Баба-яга, похоже, не удивилась этой новости, в отличие от меня. Ну, если только они не имели в виду способность видеть при таком освещении. С этим я не могла не согласиться. При таком ослепительном свете даже слепой мог прозреть. Что? воскликнула я. Шептуха весело посмотрела на меня. Ничего особенного, дорогая, просто маленький подарок судьбы. И что теперь? спросил Мешка. Надо рассказать ей о её корнях. Похоже, у нас нет выбора, согласилась Баба-яга. Я уловила нездоровый блеск в её глазах, и он мне определённо не понравился. О чём вы? не утерпела я. Женщина придвинулась к краю дивана и взяла меня за руку над стеклянной столешницей. "Сначала поведай нам, что ты увидела в лесу". "Откуда вы вообще знаете, что я что-то увидела?" нахмурилась я. Мне казалось, что я не успела рассказать ни одному из них о своих галлюцинациях. Хотя, учитывая моё состояние, полной уверенности в этом не было. "Просто поведай нам, что ты видела". Дитя, поверь мне. И тогда я как могла описала им сцену битвы и то, что мешка в моём видении звался дагома. Историю я закончила тем, что викинг погиб, пронзённый мечом прямо в сердце, а затем, как ни в чём не бывало, воскрес из мёртвых. Да уж, неплохо меня вставило от этих грибов. Глупо, да? рассмеялась я, чувствуя себя неловко. Я обкурилась прямо у них на глазах и устроила мешка настоящую сцену. Мой мозг довольно ловко связал воспоминания о шраме на груди с историческими событиями, которые я проходила в школе на уроках славянства. Хотя не припоминаю, чтобы на уроках славянской истории нам рассказывали, как наш повелитель Мешка I, отзываясь также на имя Догаберт, а сокращенно на Догома, после одной из битв вынул из своей груди меч вонзённый прямо в сердце. Я списала это на своё излишне богатое воображение. Это правда. Ты видела всё так, как это было на самом деле. Мрачно сказал, сидящий рядом со мной тёска, самого известного правителя в истории нашего королевства. Я взяла его за подбородок, а другой рукой осторожно одним пальцем приподняла его века. При такой иллюминации в комнате шептухи мне даже не пришлось поворачивать его лицо к свету. Свет и так был везде. У тебя сужены зрачки, пробормотала я. Ты можешь всё ещё быть под кайфом. У него сужены зрачки, потому что здесь слишком светло, фыркнула баба-яга и шлёпнула меня по руке, чтобы я его отпустила. Перед тобой король, прояви уважение. Я снова стала оглядывать комнату. Ладно, здесь установлена какая-то скрытая камера, да? Вы меня разыгрываете, я поняла. Это такое посвящение в шептухе, боевое крещение. Сначала вы накачали меня наркотиками, а теперь пытаетесь мне что-то внушить. Нет. Мешка покачал головой. То, что ты увидела, было правдой. Я горько рассмеялась. То есть ты хочешь мне сказать, что ты догомы, человек, который объединил племена полян, объявил войну чехам, похитил добраву, отрёкся от крещения, а затем завоёвывал и убивал кого попало? заносчиво сказала я и подбоченилась. Последним, после долгих лет размышлений, я не особенно горжусь. Я не знала смеяться или плакать. Ты видела вторую битву с вилетами? пояснил он прямо перед ней зимомысл дал мне выпить редчайшее зелье на свете настой из цветка папоротника дровавший мне бессмертие когда я вернулся после боя зимомысл усыновил меня и я как законный правитель полян в третий раз пошёл на драговита и убил его и убил его согласился со мной мешка На его губах заиграла мстительная улыбка. На мгновение он напомнил мне жадного до крови до гомы из моего видения. Для полноты картины не хватало только кровавых брызг на стенах. Магический костёр активировал твои способности, пояснила шептуха. Теперь мы уверены, что ты ясно Ради богов, только не говорите мне, что мешка Это бессмертный полянский правитель. Это не укладывалось у меня в голове. Я уже готова была поверить, что так напилась и обкурилась на этом костре, что теперь лежала в коме, и всё это лишь фантазии моего необратимо повреждённого мозга. Ты видела во главе Хирда меня. Клянусь. «Хирда?» боевой дружины. А, это такая фаланга. Фаланга называлась вооружённая пехота в античности. Но если ты настаиваешь. И что дальше? Теперь я должна обращаться к тебе, ваше высочество? Нет, ты, конечно, высоченный, но Шептуха возмущённо шикнула на меня. Гося, прошу тебя, веди себя серьёзней. Ситуация очень непростая. Нет уж, простите, но мне кажется, что вы оба всё ещё под кайфом. Я встала с дивана. Если позволите, я прямо сейчас отправлюсь домой. Мешка хотел пойти вместе со мной, но Баба-Яга жестом остановила его и печально покачала головой, как будто я какой-то безнадёжный случай, и мне уже ничем не поможешь. Меня это только разозлило. Я ещё больше убедилась в том, что чем скорее я отправлюсь домой, тем лучше. Только как это сделать? Моя машина осталась в городе. На часах было далеко за полночь, и я всё ещё была немного пьяна. Ну и ситуация. Я разгладила помятое и испачканное в траве платье и направилась к двери. И вообще, мне не нравится, что я против воли подверглась воздействию наркотиков. Ты могла бы меня предупредить, добавила я у двери. Только я собиралась выйти, Как лампочки в светильнике прямо над моей головой замигали. Я отдёрнула пальцы от дверной ручки и посмотрела вверх. Люстра начала раскачиваться. Свет стал гораздо ярче. Нити накаливания внутри лампочек медленно краснели. "Ни слова без моего разрешения", прошипела шептуха и вскочила на ноги. "Осторожно". Последнее слово она добавила явно в мой адрес. Свет ослеплял, и стало слышно, как гудит перегруженная проводка. В этот момент лампочки начали лопаться, и люстра над моей головой практически взорвалась битым стеклом. Я отскочила к дивану, прикрывая голову руками. Вторая люстра также начала раскачиваться и искриться. Чтобы не наступить на стекло, Я вскочила на диван, прямо коленями на подушке. Мешка схватил меня за плечо и притянул к себе, прижимая лицом к своей груди, когда ещё одна лампочка лопнула, засыпая нас стеклом. Чувствуя, как осколки бьют по спине, я уткнулась лицом в его рубашку и зажмурилась. Лампы, стоявшие на полу возле двери, упали и погасли. Когда наступила тишина, Я медленно подняла голову и выглянула из-за плеча мешка. Ты в порядке? Его шёпот щекотал мне шею. Всё в порядке, спасибо, выдохнула я. Мне хотелось, чтобы он меня отпустил. В его объятиях я чувствовала себя неловко. Мне было подозрительно приятно. Пол комнаты погрузилась в темноту. Кажется, произошло короткое замыкание произнесла я, отстраняясь от мешка. Тихо, прошипела баба-яга, с опаской что-то разглядывая. Через некоторое время она, как ни в чём не бывало, встряхнула с юбки осколки стекла и поправила цветастый платок на голове. Мешка спокойно смотрел на погружённую в темноту часть комнаты. Ладно, я могу и помолчать, но честное слово, больше не буду покупать тебе лампочки. Пока какой-нибудь электрик не проверит проводку, недовольно пробормотала я. Внезапно я услышала тихое хлюпанье, которое раздавалось где-то рядом с дверью. Я удивлённо нахмурилась. Что-то тут было не так. Как кот мог попасть в закрытую комнату без окон? Хлюпанье прекратилось. Зато послышалось шуршание скользящего по полу блюдца. Я встала с дивана. Стекло хрустнуло под подошвами моих кроссовок. Молоко кончилось. Мало сегодня налила. Данёсся до нас тихий детский голосок. Я села обратно и практически забралась мешка на колени, вцепившись в его рубашку так, что ткань затрещала. Детский голосок, доносившийся из темноты, ассоциировался у меня только с одним. Кажется, я насмотрелась фильмов ужасов. К сожалению, страх так сдавил мне горло, что я не могла закричать, как это обычно в такой момент делают героини второсортных ужастиков. Мне хватило одного взгляда на своё ярко-малиновое короткое платье. Чёрт. Я, правда, не платиновая блондинка, но моя одежда Судя по статистике, в соответствии с просмотренными кинолентами, наводила на мысль, что в случае нападения чудовищ, я умру первой. Я вас не ждала, сухо сказала шептуха. Топот маленьких ножек направился в другой затемнённый угол комнаты. Я проводила звук взглядом, хотя всё равно ничего не могла разглядеть в темноте. Мешка взял меня за руку, И только благодаря этому я заметила, что трясусь от страха. У нас послание от Сворожича, произнес голосок. Говорите и уходите, рявкнула она. Не для тебя, для ясновидицы. Откуда вы знаете, что в комнате ясновидица?» — спросила шептуха. Мы её чувствуем. Только Сворожич о ней знает. Все уже о ней знают. Баба-яга повернулась ко мне. "Ответим что-нибудь", приказала она. "Что?" пискнула я. "Ради богов, это всего лишь прибожки", устало вздохнула она. "Они не причинят тебе вреда". "Прибожки?" простонала я. "Неужели ты не знаешь, кто такие прибожки?" удивилась она. "Ну, ничему вас в этих городах не учат, чтобы не знать, кто такие прибожки". Мешка сжал мою руку. Не бойся, сказал он. Поговори с ними. Я буду рядом. Э-э, только и вырвалось из моих онемевших губ. Я вспомнила, как на лекциях по психиатрии нам рассказывали, что некоторым достаточно одного приёма наркотиков, чтобы развелся симптоматический психоз. Хватит с меня галлюцинаций. Чёрта в костёр. Раз в жизни нанюхалась каких-то мерзких трав, и у меня уже осложнение». «Ясновидится?» — <соединяем> спросил голосок. А. -а, -а. Здравствуй. М, -м, М. Сварожич шлёт тебе заверение, что относительно тебя у него нет никаких планов. Наверное, хорошо об этом знать, чтобы это не значило. Голосок невозмутимо продолжал. Несмотря на отсутствие моей реакции. «Он желает тебе удачи в поисках. Переходите к делу, приказала Баба-яга. Сварожечка говорит, что охота только началась. Он также советует тщательно выбирать друзей, захихикал голосок. Глумливый смех стал стихать, пока не прекратился совсем. Охота? глухо спросила я. Какая охота? На кого? Сдаётся мне, дорогая, что, к сожалению, на тебя, пояснила шептуха. Сердце колотилось как бешеное. Я чувствовала себя так, будто у меня только что случился сердечный приступ или несварение желудка. Мешка, будь так любезен, сходи на кухню. Я оставила на столе несколько лампочек. «Вкрутим новое. А они?» — спросила я. "Их уже нет?" Мешка заглянул мне в глаза и медленно разогнул мои пальцы, стискивавшие его рубашку. "Я сейчас вернусь". Уверенным шагом он направился в темноту и открыл дверь. В комнату проник свет из коридора, немного разгоняя тени. Я стала озираться как сумасшедшая в поисках жутких маленьких детей которые только что находились в помещении. Но, к счастью, их нигде не было видно. Ах, да, дорогая. К сожалению, я вынуждена попросить тебя всё-таки купить мне ещё лампочек. Завтра, хорошо? попросила Баба-Яга.